И с этого момента его мозг стал машиной по производству нулей Все его мысли сосредоточились на нулях Мяу После этого я легко овладел проклятым договором И отдал его Агасу Мюллеру Сейчас Гарри находится в камере для умалишенных В номере 970 И извергает нули Он сам стал огромным нулем Так я спас бога Мюллера. Ему до сих пор приходится возмещать причиненный ущерб. Он собирается и меняет воедино все то, что Галио разбросал. Мюллер хотел сделать меня императором-брадериерой. Не, я отказался. Тогда он предложил мне выбрать любую из империй и назвать должность. Кем я там хочу быть? Королем, военачальником или дипломатом? Я ответил ему, что мне не нужно ничего, кроме разрешения жить до конца дней своих в Мюллер-доме, рядом с ним, будучи согретым теплом его благосклонности. И все же он доставил меня взять пятьдесят тысяч звезд, провозгласив меня властелином этих миров. Я хотел бы там побывать, ко-ко-ко, познакомиться со своими подданными и на одной из звезд возложить на себя царский венец. Везде, конечно, этого сделать не удастся, ведь если бы я тратил на венчание только по одному дню, то для того, чтобы зайти на престол, в каждом из своих королевств мне пришлось бы прожить еще 137 лет. К тому же Мюллер не хочет меня отпускать. Он просит быть рядом с ним, потому что, возможно, я ему еще понадоблюсь. Глава 11. Любопытство Петра Брока и что из этого получилось. Нос отравителя. Схватка в трактире. Больше всех бесовался без руки Гарпона. Горбун замолчал, и его глазки с любопытством оглядели сидящих за столом. Носатый, уткнувшись в платок, Затянул трубную протяжную мелодию весеннего насморка. Голова слепого возвышалась над столом, Словно изваянная из мрамора. Но стеклышки на висках весело поблескивали, будто смеясь. Так, по крайней мере, казалось Петру Броку. Без руки убийца, вероятно, совсем не слушал горбуна. Он ни на секунду не останавливаясь с ловкостью обезьяны все время выделывал ногами какие-то пируэты. Перебирал ими под столом, затем скинул их левой ногой, выхватил нож и ловко так, что тот завертелся, подбросил его к потолку. Пока нож падал, он успел опорожнить стакан. Поймав нож, из кармана жилетки он вытащил табакерку, насыпал на щиколотку зеленоватый порошок, стянул его носом И так громко чихнул, что разбудил старика Шварцен, который между тем уснул. И в этот момент, когда все потупившиеся замолчали, заговорил Петр Брок. Вовсе не для того, чтобы выдать себя. Брок лишь хотел шепнуть на ухо Горбуну, задать вопрос, который его мучительно интересовал. Но сделать это так, чтобы Горбун подумал, будто спрашивает кто-то из присутствующих. Петром Брок с досадой ощутил и отрицательные стороны того, что он невидим. Он одинок, не может втереться в доверие, вынужден выслушивать долгие бесполезные для него споры. Он уже хотел задать свой вопрос, но уши остальных напоминали звука уловить.